Слова четвертая. Непредвиденное. Следующие несколько дней Пол и близко не подходил к магазину на гвин стрит как бы ему этого не хотелось. Будучи глубоко влюбленным, он не мог вынести разлуки с Сильвией даже на несколько часов, но, несмотря на это, оставался вдали по двум причинам. Во-первых, он ждал ответа на письмо, адресованное «Миссис Бикот так как хотел сообщить Аарону Норману, откуда взялась напугавшая его брошь. Он надеялся таким образом снискать расположение старика и, возможно, если это не было чем-то совсем конфиденциальным, узнать для удовлетворения своего любопытства, почему вид броши произвел на ростовщика такое впечатление. Другая причина заключалась в том, что поскольку он не смог продать брошь, вернее, заложить ее так, как не хотел потерять ее совсем, его средства были на исходе, и теперь у него оставалось всего несколько шиллингов. Звонок в редакцию Пенни Уикли привел к тому, что ему были возвращены три рассказа, как слишком длинные, и вообще не о том, что требовалось. Правда, редактор в короткой беседе с Бикотом признался, что ему нравятся его работы и что он даст ему три фунта за рассказ, написанный на определенную тему, которая может понравиться публике. Пол не хотел излагать чужие идеи, тем более, что они были старыми и очень сенсационными, но так, как ему требовались деньги, он принялся за работу и трудился над тем, чтобы создать то, что принесло бы ему наличные. Он сделал несколько попыток, прежде чем достиг нужного редактору уровня, который был скорее низким, чем высоким, и преуспел в том, чтобы рассказ приняли. С тремя золотыми фунтами — в кармане и с ликованием в сердце, ибо каждый успех, казалось, приближал его к Сильвии, Пол вернулся в свой воздушный замок и нашел ожидавшее его письмо. Оно было написано в сдержанной манере, характерной для миссис Бикет, но с истинно материнскими чувствами. После двух страниц стенаний по поводу его отсутствия и описания того, как голова семьи сумел справиться с горем, вызванным отъездом сына, Энн Бикот перешла к объяснению насчет броши. «Почему ты спрашиваешь меня об опаловой брошке, мой дорогой мальчик?» писала она своим корявым почерком. «Я знаю только, что твой отец купил ее у ростовщика в Стоуле. Это какой-то городок...» в Срединных землях. Твой отец путешествовал там и случайно увидел эту брошь. А поскольку я всегда считала опалы несчастливыми камнями, ему не терпелось показать мне всю глупость такого суеверия. И поэтому он купил брошь и забрал ее с собой. Потом, кажется, он получил письмо от ростовщика, в котором говорилось, что его помощник продал брошь по ошибке и что время для ее выкупа еще не пришло. Ростовщик попросил вернуть брошь и хотел вернуть отданные за нее деньги. Но ты же знаешь, кто твой отец. Он сразу же отказался вернуть брошь и настоял на том, чтобы я ее носила. Я упала и сильно ударилась, когда приколола ее к платью в первый раз, а потом меня выбросила из той высокой собачьей повозки на покупке, которую настаивал твой отец. Я уверена, что брошь или камни на ней приносят несчастье, и поскольку через некоторое время твой отец забыл о ней, я положила ее в шкатулку с драгоценностями. Много лет я ее не носила, и так, как я думаю, что тебе нужны деньги. Мой дорогой мальчик, я надеюсь, что ты продашь ее». «Нет никакой необходимости закладывать ее, как ты пишешь. Я не хочу никогда больше видеть эту брошь. Что же касается твоего здоровья» и так далее, и тому подобное. Итак, миссис Биккотт писала в своем обычном многословном стиле и с некоторыми грамматическими ошибками. Пол увидел в ее простом рассказе новое доказательство тирании своего отца — поскольку он заставлял жену носить драгоценные камни, которые она ненавидела и была суеверно настроена против обладания ими. Эпизод с собачьей повозкой Пол помнил очень хорошо. Мистер Биккотт-старший, по-своему любезный, терпеть не мог нервных срывов своей жены и никогда не упускал случая поставить ее в неприятное положение, в результате чего она могла бы, как он это называл, «Ожесточиться!» Сложив письмо, Пол вздохнул, подумав о положении матери. У нее была плохая жизнь с жестоким мужчиной, за которого она вышла замуж. «И я не могу поверить, что она стала его женой по собственной воле», — подумал Пол. «Вероятно, губернатор как-то заставил ее сделать это». Однако в письме не было ничего, что могло бы объяснить обморок Нормана. Было, конечно, странно, что ростовщик, у которого была изначально куплена брошь, потребовал ее обратно, и приведенное им оправдание казалось довольно слабым. Однако Пол не стал тратить время на раздумья и решил рассказать о Рону, то, что сообщила ему мать. Он получил два письма от Сильвии, в которых, между прочим, упоминалось, что ее отец уже вполне выздоровевший, расспрашивает о поле и настоятельно просит его приехать и повидаться с ним. «Мой отец, похоже, неравнодушен к тебе», писала девушка. «Так что если ты будешь очень мил, настолько мил, насколько это вообще возможно, он, возможно, не очень рассердится, если ты скажешь ему, что мы помолвлены». В том же духе было написано и многое другое, что юный Бикот счел хорошими советами и решил принять на вооружение. Он должен был сказать Аарону о своей любви, если хотел, чтобы все шло прямо и благородно. И у него не было никакого желания, чтобы события развивались иначе. Решив снова увидеться с Аароном, Пол вспомнил о Хей. хей Этот джентльмен больше не появлялся на чердаке Блумсбери и даже не писал ему. Но Бикот очень хотел, чтобы Хей, которого он считал умным светским человеком, увидел старика и, как говорят наши трансатлантические кузены, оценил его. Манеры Нормана и его «Странная жизнь» Немало озадачили Пола, и, будучи сам не очень светским человеком, он захотел посоветоваться со своим старым школьным другом, который, казалось, желал оказать ему услугу, засвидетельствовать свое желание купить брошь, чтобы Пол мог получить деньги у ростовщика. Поэтому Бикот написал Грегсону Хэю в его камден хилл палату и сообщил, что намерен отправиться на Гвинн-стрит в определенный день и в определенное время. На это Грегсон ответил, что он к услугам Пола и обязательно приедет туда, тем более, что ему хочется увидеть Дульсинею с Гвинстрит. стрит Пол рассмеялся этой фразе. «Наверное, Грегсон считает, что я, Дон Кихот, — подумал он, — приехал в Лондон, чтобы играть с мельницами прессы». Но Дон Кихот был мудр, несмотря на кажущееся безумие. И Грегсон узнает... «Мою мудрость, когда увидит мою Дульсинею, благослови ее, Господь». Хм, интересно, сможет ли Хей успокоить отца Сильвии и заставить его более благосклонно относиться к моим амбициям? Грексон умный парень, очень хороший парень, так что... Тут Пол задумался. В его памяти всплыл случай с рабочим и предупреждение, которое он сделал насчет Хэя. Также в его памяти застряли слова «рыночный человек». Почему Грег Хэя так назвали и что означало это определение? Бикот никогда не слышал его раньше. Более того, судя по некоторым признакам, Пол сомневался, что мужчина с мешком инструментов был рабочим. Он скорее походил на человека, подготовившегося, чтобы сыграть такую роль. Парень наблюдавший за ними обоями и прицепившийся затем только к полу, определенно казался сомнительной личностью. Бикот пожалел, что так быстро оборвал с ним общение, иначе он мог бы узнать, почему тот так себя повел. История с маленьким долгом была абсурдна, потому что если бы Грегсон был должен этому человеку деньги, тот наверняка знал бы его имя и адрес. В целом этот инцидент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 Однако он сделал это, и встреча была назначена, так что больше говорить было не о чем. Человек из Сити, как и следовало ожидать, появился минута в минуту. «Я всегда прихожу вовремя», — объяснил он, когда Бикот поздравил его с пунктуальностью. «Ничто так не раздражает меня, как ожидание, поэтому я неизменно практикую то, что проповедую. Ну что, Пол?» «Как поживает Дульсина с Грин-стрит?» «У нее все замечательно», — ответил его друг, который был еще достаточно молод, чтобы покраснеть. «Но я не видел ее с нашей последней встречи. Я ждал письма от матери о брошке, чтобы объяснить Аарону, как она ее получила. Старик спрашивал обо мне». «Черт бы побрал эту брошь!» — хмыкнул Грексон в своей обычной холодной манере.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 спокойно сказал Грегсон, «Я должен деньги большинству людей. И если этот человек один из них, он наверняка знает все обо мне, включая адрес и имя». «Я тоже так думал», — ответил Пол. «Но самое странное, что он велел мне быть осторожным и назвал тебя рыночным человеком». «Что это значит? Я никогда раньше не слышал этой фразы». «Я слышал» сказал Хэй, спокойно спускаясь по довольно крутой лестнице. «Рыночный человек — это тот, кто хочет жениться и имеет право на любую наследницу с достаточным приданым. Но зачем такому парню говорить о светской чепухе?» Бикот пожал плечами. «Не могу сказать». «Возможно, этот человек догадался, что я собираюсь отвезти тебя к Сильвии и предостерег меня, поскольку, судя по его словам, ты хочешь жениться». «Значит, твоя Дульсинея богатая наследница?» спросил Хей, тщательно поправляя монокль. «Но если так, тебе нечего меня бояться. Я почти помолвлен и больше не буду рыночным».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 «Я проломлю ему голову за то, что он лезет не в свое дело. Думаю, что все-таки объясню тебе кое-что и сделаю это, как только ты получишь телеграмму, которую несет тебе тот парень». Грексон оказался более зорким, чем его друг, потому что в тот момент, когда они спустились по лестнице и уже собирались выйти на улицу, он первым увидел посыльного. «Вы не знаете, хозяин...» Живет ли здесь джентльмен с таким именем?» спросил мальчик, протягивая конверт желтовато-коричневого цвета. К своему удивлению, Бикот увидел на конверте собственное имя. «Кому это я понадобился?» пробормотал он, забирая телеграмму. «Подожди, мальчик, может быть, у меня будет ответ». И он пробежал глазами по строчкам. «Не продавай брошь, отошли ее обратно» озадаченно прочитал Пол. «Твой отец сердится». Он немного помолчал и посмотрел на мальчика. «Есть у тебя бланк?» Подросток достал один из чистых бланков и огрызок карандаша, после чего Бикот написал ответ, в котором говорилось, что брошь будет отправлена домой завтра. Когда мальчик ушел с ответом, Пол порылся в нагрудном кармане и достал старый синий футляр. «Я бы хотел отправить ее прямо сейчас», — сказал он вслух. «Что там?» — спросил Хейзи, вая у двери. «Надеюсь, плохих новостей нет?» «Да, опять из-за этой броши». Грексон рассмеялся. «Честное слово, тебе кажется, что это не брошь, а чудовище Франкенштейна», — сказал он.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 Пол взял друга под руку. Расскажи мне о том человеке, который за нами следил. Этот человек рабочее существо, рассеянно сказал Хей. Этот человек такой же работяга, как и я. Ну, я и сам думал, что он немного мошенник. Детективы никогда не умеют хорошо замаскироваться, спокойно заявил Грексон. Они свернули на Оксфорд-стрит, и Пол остановился. «Что? Этот человек был детективом?» «Я так думаю, судя по твоему описанию разговора с ним. Дело в том, что я влюблён в женщину, которая замужем. Мы вели себя очень хорошо, и никто не может сказать против нас ни слова. Но её муж чудовище и хочет развестись».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 «И я не собираюсь делать ничего бесчестного, если ты это имеешь в виду. Это вина мужа, а не моя. Кстати, не мог бы ты описать того парня?» «Конечно. У него были рыжие волосы и рыжая борода, довольно румяное лицо, и он прихрамывал». «Все это маскарад», — презрительно сказал Хей. «Вероятно, хромота была притворной, борода фальшивая, волосы приком А лицо нарумянина действительно очень неуклюже. Осмелись предположить, что в следующий раз, когда он увидит меня, он будет выглядеть бледным и по-джентльменски. Я знаю уловки этих парней. Друзья еще немного поговорили об этом эпизоде, а потом перешли к другим темам. Грекса написал замужнюю даму, которую он обожал, и полупрекнул его за такую страсть.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 И он начал думать, что Грегсон Хей стал хуже с тех пор, как они вместе учились. Не то чтобы его считали особенно хорошим учеником в Торингтонской школе. Бикот вспомнил, что его там очень не любили. Однако у него не было времени вспоминать это в подробностях, потому что в этот момент в дверях магазина появился Аарон. Когда пол приблизился, он вышел на тротуар. Входите! пригласил старик. «Я хочу поговорить с вами наедине», добавил он, бросив испуганный взгляд на Хэя. «В таком случае я тебя покину», отозвался Грегсон, высвобождая руку из рук Пола. «Дульсинеи придется подождать другого случая. Иди решай свои дела. Я подожду снаружи». Бикет поблагодарил друга взглядом и вместе со стариком вошел в лавку.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 «Не спрашивайте меня!» Норман схватился за горло, как будто задыхался. «Я не могу говорить об этом! Я не смею! Как оно досталось вашему отцу?» Все больше и больше удивляясь, Пол рассказал обо всем, что узнал от матери. А Рон слушал, сверкая единственным глазом, и делал неловкие движения худыми руками, пока молодой человек говорил. Когда Бикот закончил...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 «Вы сказали матери, что показывали ее мне?» «Нет, в этом не было необходимости». «Благослови вас Бог», — выдохнул ростовщик, доставая малиновый платок. «Конечно. В этом не было необходимости», — нервно хихикнул он. «Нехорошо говорить о закладывании вещей. Нехорошо...»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 «Что за история связана с этой брошью?» Аарон всплеснул руками и попятился к стойке. «Нет, нет, не спрашивайте меня. Что вы имеете в виду? Я не знаю историю о броши. Какой броши? Я никогда ее не видел. Я никогда...» Он с облегчением замолчал, когда в магазин вошли две бледные девушки в очках. «Покупатели, в чем дело, дамы? Чем я могу служить вам?» «И букинист?» поспешно скрылся за прилавком, уделяя все свое внимание клиенткам, но не забывая искоса поглядывать в сторону озадаченного пола. Видя, что с Ароном невозможно продолжать разговор и подозревая по его манерам, что что-то не так, молодой джентльмен вышел из лавки. Он решил сам отвезти брошь, Уоргроув и подробнее расспросить о ней мать. Так он смог бы узнать, почему она хочет вернуть украшение, если не сама, то по требованию его отца. Эти сведения могли бы объяснить тайну броши. «Продал брошь?» — спросил Грексон, когда Бикет вышел из магазина, и они зашагали по Гвинстрит. стрит